Вот мы и дома. Ну и путешествие у нас получилось. Где мы только не побывали, каких только птиц не повидали. Я обязательно их всех нарисую и что-нибудь про них почитаю. Только завтра. А сейчас мне так спать хочется. Не мудрено. После стольких приключений и впечатлений надо отдохнуть. Не буду тебе мешать. До свидания, Чевостик. До свидания. До новых встреч. До новых путешествий.